Глава тридцать седьмая. Как спальня, все устраивает. Голос Роберта неожиданно раздавшийся позади заставляет меня подпрыгнуть. Ф, напугал. Шумно выдыхая я, оборачиваясь. Да, апартаменты просто отличные. Ты оказывается не бедствуешь после развода. А должен был. Я мешкаю с ответом, неожиданно задавшись другим вопросом. Улыбался ли Роберт так часто своей жене спустя два года брака, либо же эта улыбка атрибут лишь для тех, кто не знаком с ним достаточно близко? Ну, не знаю. Ты ведь как-то упоминал, что перевозил вещи. Я представляла, что ты ю т и ш ш ь с я в скромной однушке со бодранными полами на окраине. Смех Роберта мягко пружинит от стен спальни. И все-таки ты кровожадная, Рада. Ответька. Фотографии меня в переполненном метро подняли бы тебе настроение. Представив его стоящим в толпе гостробайтеров, я тоже не удерживаюсь от смеха. Да, определенно. Вот видишь, опасная женщина. Повисает пауза, в течение которой мы разглядываем друг друга. Из гостиной доносится шум телевизора. Это Полинка смотрит мультики, пока я взялась распаковывать вещи. Дверь в спальню наполовину прикрыта, широченная кровать находится всего полуметре, а из одежды на мне джинсы и майка на тонких бретелях, под которую я непредусмотрительно не надела лифчика. Роберт качает головой. Не думаю, что это хорошая идея. И вот тут неожиданно становится обидно. Нет, я, конечно, и мысли не допускаю, что мы будем спать в т р о ё м Но знать, что Роберт разделяет такое мнение, не очень-то и приятно. Полинка совсем взрослая, поясняет он. Едва ли ей стоит видеть отца в трусах. Галон воздуха вылетает из меня вместе со смешком облегчения. Ах, вон он о чем. Теперь понятно. Полина уже видела тебя в шортах возле бассейна. Едва ли смена полиэстера на хлопок произведет на нее сильное впечатление. Ты меня уговариваешь спать рядом, Снежок? Еще до того, как я успеваю возмутиться такому предположению, Роберт заканчивает свою мысль. з р о с л е ю щ а я девочка не должна видеть отца в нижнем белье. Ну, не должна, так не должна. А Роберта оказывается строгих нравов. У меня, в принципе, не было возможности думать о его трусах с учетом того, что он приезжал к нам раз в полгода. Роберт делает шаг ко мне. Кажется, с намерением обнять, но я резко дергаюсь в сторону и начинаю увлеченно встряхивать рубашку, которую достала из чемодана за пару секунд его появления. Ладно, иронично комментирует он, отступая, чувствуя себя похотливым медведем, напавшим на голубку. Тебе сколько времени на сборы понадобится? Мать звонила, к вашему приезду стол наготовила, ж д ё т И я застываю. встреча с его родителями так быстро, но я думала, это случится завтра или послезавтра, или в день нашего отъезда. В общем, не настолько скоро. Что? спрашивает Роберт спустя моего пятисекундного молчания. Ничего, бормочу я, встряхивая рубашку еще раз. А отложить никак нельзя. м о е й матери в этом году исполнилось шестьдесят три года. И она с самого утра стоит у плиты ради долгожданной встречи с тобой, единственной внучкой. Голос Роберта звучит спокойно, но мне почему-то кажется, что он кричит. Однажды это уже отказала ей и моему отцу в визите, и как результат они больше никогда не смогут навещать свою внучку вдвоем по причине его инвалидности. Поэтому очень прошу, окажи им этот знак уважения. Мне сквозь землю хочется провалиться, будто первоклассницу меня отчитал. Хорошо, окажу. Чеканю я, отвернувшись. Мне требуется полчаса на сборы. Спасибо. Ровно звучит в ответ, а в следующее мгновение дверь в комнату с мягким к л о п к о м закрывается. Выпустив из рук з л о п о л у ч н у ю рубашку, я зажмуриваю глаза. Я привыкла быть полноправной хозяйкой своей жизни, и то, что произошло сейчас, очень меня нервирует. Будто Роберт давит на меня своими решениями. Мне безумно жаль его отца, лишившегося возможности передвигаться, так же как и его мать, вынужденную за ним ухаживать. Но они мне никто. Даже мои собственные родители уже много лет не имеют никакого влияния на мою жизнь, не то что чужие. Но раз уж я уж пообещала собраться в течение получаса, так и будет. Десять минут уходит на то, чтобы принять душ. Ушло бы меньше, если бы я сразу смогла разобраться со смесителем. Пятнадцать на то, чтобы одеться и запихать в шкаф оставшиеся вещи, и еще пять минут на то, чтобы заплести косу Полинки, прилипшей к телевизору. Минута в минуту. Как ни в чем не бывало, улыбается Роберт, следующий за нами в прихожую. Ну что, зайчонок, готова встретиться с дедушкой и бабушкой? Да. Покопавшись в своем розовом рюкзачке, Полина достает оттуда втрое сложенный листок бумаги и разворачивает. Вот, я им даже подарок сделала. Я изумленно таращусь на рисунок, на котором изображена разноцветная толпа людей, над чьими головами светит здоровенное солнце. Вот это ты, я и мама. объясняет Полина, ведя пальчиком слева направо. Это бабуля Галя, это деда Дима, а это бабушка и дедушка. Запнувшись, она вопросительно смотрит на Роберта. Которые твои? Твою бабушку зовут Наташа, а дедушку Ренат. Дрогнувшим голосом произносит Роберт. Спасибо за такой подарок. Зайчонок, им будет очень приятно. У меня не находится слов. Полина о рисунке даже словом со мной не обмолвилась. Пятилетний ребенок подумала подарки для людей, которых ни разу не видел, а мне такое даже в голову не пришло. Как и то, что все это время моя дочь, ради которой я готова горы свернуть, возможно, хотела познакомиться с другими своими дедушкой и бабушкой.